Малый атмосферный крейсер а г а с т е с Флинн, флагман флота вторжения. Галактика 2, система Тахир, четвертая планета Тахир 4 стационарная орбита. Глава первая. Пиратская флотилия не тянула даже на эскадру регулярной охраны какой-нибудь забытой богом периферийной колонии. Невзирая на это обстоятельство, она громко именовалась флотом. Название флот, конечно же, не имел. По политическим соображениям. А в обиходе именовался просто флотом вторжения, без ненужных экивоков и, и обтекаемых формулировок. Флот был, спору нет. Но к у ц и смешон. Доведись ему столкнуться с обычной боевой группой тех же шатсуров или п е р е в е р т ы ш е й Его перемололи бы в труху без о в с я к о г о напряжения. Однако адмиралу Дмитрию Фесуненко предстояло воевать не с шатсурами, а с дикарями, аборигенами-тахира 4 Говоря на чистоту, командовать соединением из десяти кораблей сообразнее было бы военному рангом пониже, скажем флаг адмиралу, ну в крайнем случае контрадмирал. Даже вице-адмирала на такой, с позволения сказать, флот было многовато. А в битве у Пронга 30 Фисуненко, тогда еще вице-адмирал, командовал армадой из 72 кораблей, среди которых имелся даже трофейный тоннельный д е с т р о е р постройки Свайгов. Армада входила в а филийский флот Магриба, присланный в помощь силам Солнечной. Фесуненко считался правой рукой командующего флотом железного и прославленного адмирала Тонгу Сикава. Флагман Магрибы был даже чуть больше пресловутого д е с т р о е р а Однако Фесуненко не очень удивился, когда командовать пиратским флотом именно так, два слова, каждое в отдельных кавычках, приказали ему. Произведенные в адмиралы Герой Пронга 3 0 Белые лилии ископление трехлапая кошка был человеком отнюдь не глупым и умел предвидеть события на несколько ходов вперед не только в объеме космических сражений т а й н ы х и т р о у м н о й к а б и н е т н о й политики для Фесуненко переставали быть тайнами после тщательного анализа скудных данных из высших сфер и привязки их к текущим событиям на фронтах. Тот факт, что по возможности всех мало-мальски информированных участников сражения у Пронга 3 0 законсервируют при находке, Фесуненко осознал раньше, чем его озвучили непосредственно в высших сферах. Предвидел адмирал и то, что командовать вторжением доведется именно ему, поскольку Хемерсбранд Поуш занят в Солнечной, т у н г у с и к о в на Афелии, Олесин. Возглавляет охранение генератор пары в Галактике 2 а м м Юнг Чой з а м а я л с я маскировать свой флот по дальним окрестностям стартового створа. Однако Фесоненко не ожидал, что сил ему дадут так мало. С другой стороны, в пиратский с б р о д подобрали отменно обученный и понюхавший плазмы народ, чего стоят одни только экипажи крейсеров атмосферников или Брава я Десантура. к о т о р а я успешно ш т у р м о в а л а редуты скелетиков у м а р и т ы Грифона, да и сами атмосферники, все четыре скрипки не корабли, новые, укомплектованные и невзирая на участие в космических мясорубках ни разу серьезно не поврежденные. Впрочем, оно и понятно. Миссии ф е с у н е н к о уделялось особое внимание, и в его распоряжении отдали лучшие из того, что имелось. Флагманом адмирал избрал хорошо знакомый малый крейсер Агастес Флин, на который молодого капитан-лейтенанта Дмитрия Фесуненко назначили начальником палубной артиллерии еще когда сам крейсер доводился на Филийских стапелях. На Агастесе Флине он служил вплоть до присвоения звания флаг адмирала и перевода в штаб флота Магрибба начальником разведки. С кораблем у ф и с у н е н к о были связаны самые теплые воспоминания, поэтому в выборе флагмана он не колебался ни секунды. Хуже обстояло дело с противником, о котором не было известно ровным счетом ничего. Не грел сердце и тот факт, что весьма вероятным представлялся вариант развития событий, при котором ему, адмиралу ф и с у н е н к о Придется не утруждаясь переговорами громить оборону аборигенов Тахира 4 громить качественно и надежно, не считаясь ни с какими потерями, ни с какими кодексами высших рас или конвенциями о контактах с новоразумными. Говоря проще, ему придется стать новоявленным Кортесом. Что и лишь разницы, что Кортес шел за золотом. А адмирал Фисуненко идет за артефактами, которые способны спасти галактику и ее обитателей от неведающих, что творят и ослепленных безумием имперцев. Фисуненко был опытным в о я к о й и прекрасно знал, что воин без жертв не бывает. Но ему предстояло не воевать, ему предстояло устроить форменную бойню, кровавую бойню. В марсианском аду и на этот раз без всякой иронии формулировки. Еще фисуненко знал, что если не будет другого выхода, он эту бойню устроит. Сердце его замрет от жалости к неведомым аборигенам, но голос, отдающий команду атаковать, не дрогнет. Отчасти поэтому его и направили командовать флотом вторжения. Флотом численностью в 10 кораблей: четыре малых атмосферника, два улья и четыре клипера прикрытия. В первый же день после отхода с ф л а ж а л е т а Фесуненко собственноручно намалевал на перепонке адмиральской каюты веселого Роджера фломастером одним из тех, что так и не успел подарить четырехлетнему внуку перед заварухой у Пронга 3 0